Глава 71. Эллин. Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. Первый они встречают в лагере Мэгги. Она в яркой блузе из батика и с рассыпанными по плечам тёмными волосами. Выходя из своего трейлера, она держит в одной руке поднос с пластиковыми стаканчиками, а другую поднимает и улыбается. Эллин отвечает на приветствие и оглядывается по сторонам, изучая обстановку. На столе, за которым сидят Брайди и Лия, лежит зелёная клетчатая скатерть. В центре мерцают две высокие свечи. Гирлянды, развешанные между деревьями и льющийся из окон трейлера в свет, придают лагерю уютную дружескую атмосферу. Такой резкий контраст с тем, что они узнали о здешних обитателях, Элин моргает, чувствуя себя не в своей тарелке. «Мы рады видеть вас обоих», — говорит Мэгги, когда они подходят к столу. «Надеюсь, сегодня ваша прогулка была не такой насыщенной событиями, как вчера». «Так ты слышала про туман?» «Слышала?» Она хмурится буквально на мгновение. «С непривычки он может застать врасплох», — Элин кивает. «Мне повезло встретить Брайди». Подняв голову, Брайди улыбается, а затем смотрит на Лию с каким-то странным выражением лица. «Я рада, что вы оба пришли. Мы с нетерпением ждали сегодняшнего вечера. Правда ли я?» «Да». Резко встав, она жестом показывает на свой трейлер. «Извините, мне надо сбегать за вином». Её светлые волосы собраны в пучок, лицо без макияжа, спокойное. Никакого намёка на то, что произошло у водопада. Но, встретившись с ней глазами, Элин улавливает в них вспышку эмоций, которые быстро исчезают. «Брайди о нём забыла!» Брайди корчит рожу. «Я не забыла. Скорее завалила одежды Этты!» Элин смеётся и переводит взгляд с Лии на трейлеры и тянущиеся между ними верёвки для белья. И тут чутьё подаёт ей очередной сигнал. «Здесь что-то не так!» Пытаясь сосредоточиться, она снова рассматривает трейлеры. Ещё медленнее, во всех подробностях, но ничего не замечает. Айзек поднимает брови, но она отворачивается, чтобы не привлекать внимания. Лии уже лучше. Положив очки на стол, Мэгги неверно интерпретирует направление её взгляда. «Простите, что вам пришлось стать свидетелем случившегося у водопада». Нед сказал, что выглядело это пугающе. Не стоит извиняться. Эллин садится рядом с Брайди, и Айзек вслед за ней. Мы просто рады, что с ней всё хорошо. Не то чтобы хорошо, но ей уже лучше. Она приходит в себя, да, Брайди? Почти пришла. Брайди переводит взгляд с Эллен на Айзека. Но лучше, наверное, не поднимать эту тему. Как я уже говорила, она довольно чувствительная. Конечно. Вот, угощайтесь. Брайди двигает по столу мисочку с орехами. «А иначе я сама всё съем до возвращения Лии». «Спасибо». Элин наблюдает за тем, как Айзек берёт горсть орехов и принимается жевать. «И за приглашение тоже спасибо». Повернувшись, она протягивает руки к потрескивающему костру и наслаждается теплом. С заходом солнца в воздухе ощущается прохлада, И к этому контрасту с дневной жарой она ещё не успела привыкнуть. «Да не за что!» — с лёгкостью отзывается Брайди. «Хорошо, что на этот раз мы можем нормально собраться. Вчерашнее барбекю вышло неудачным. Это вполне понятно. После случившегося вы вряд ли были готовы принимать гостей». Она кивает. Нед был потрясён. «Кстати, о Неде...» — Айзек озирается. «Где он?» «В городе?» Взяв несколько орехов, Брайди подносит ладонь ко рту и высыпает их в него. «Есть кое-какие дела. К тому же для него это шанс сбежать от женщин». «Точно». Подходя сзади, Лия ставит на стол бутылку красного вина. Периодически на него находит. Он называет это «проветрить голову». Они смеются. И когда Мэгги и Лия погружаются в беседу с Айзеком, Брайди поворачивается к Эллин и спрашивает, слегка понизив голос. «Ну, как дела? Прекрасно?» — улыбается Элин. «Ещё раз спасибо за спасение». «Да не за что». Открыв вино, Брайди начинает его разливать. «Не каждый день получаешь роль героини-спасительницы». Элин потягивает вино, ощущая на языке фруктовые слегка пряные нотки. По телу разливается приятное тепло. На минуту забыв, зачем она здесь, Элин просто наслаждается моментом, негромким гулом разговоров вокруг и потрескиванием огня. «Приятно здесь, правда?» — интересуется Брайди, наблюдая за ней. «Это моё любимое время суток. Горит огонь, все свои рядом. Всё идёт как надо». Она оглядывается на фургоны. «Очень плохо будет сказать, что к тому же в это время спит Эрта». «Ничего плохого», — Эллин с улыбкой смотрит на неё. «И давно ты так живёшь? В трейлере?» «Порядочно». Брайди подливает вина в свой бокал. «С меня уже хватит реального мира и всего его дерьма. А здесь...» Она умолкает, как будто подбирая слова. «Здесь...» «Полная автономия. Ты сам контролируешь, чем заниматься и с кем проводить время. Ты не скучаешь по прежней жизни?» «Частично. Но у меня никогда не было постоянства. Все время перескакивало туда-сюда». Из-за работы Брайди кивает, на мгновение погрузившись в раздумья, как будто перед глазами встают воспоминания. «А чем ты занималась?» Получила диплом юриста. Думала, что изменю мир. Но в той фирме, где я работала, это никогда не произошло бы так быстро, как я хотела. Да и в любом случае стало бы каплей в море. Брайди смотрит на Эллин: Прежде чем ты что-то скажешь, я знаю, что это не политкорректный ответ, но это правда. Мне было тяжело работать, не понимая, делаю ли я что-то стоящее. Эллин поднимает руки. «Я не собираюсь тебя осуждать». Она выдерживает небольшую паузу. «А твоя семья?» «Наверное, не просто жить в разлуке, пока ты в пути». Брайди кончиками пальцев убирает чёлку с глаз. «Да, это самое сложное — скучать по кому-то». В её голосе тоска. Но иногда приходится принимать решение и ставить на первое место себя. Её фраза прерывается птичьим криком в лесу напротив. Эллен вздрагивает, а Брайди смотрит на неё с улыбкой. До сих пор не привыкла? Ага. Пожалуй, единственное, из-за чего мне здесь тяжело. Я не особо люблю дикую природу. А тебя здесь ничего не пугает? Боже, упаси. — качает головой Брайди. «Когда-то я работала в баре в Кентуке. Вот там было то ещё местечко. Вскоре я поняла, что бояться надо людей, а не мест. А здесь тебя могут напугать лишь собственные призраки». «Правда?» «Да. Знаешь, порой люди относятся к местам как к человеку. А этот парк — крепкий орешек, замкнутый, неприветливый. Но я всегда говорю, что он просто застенчив». Требуется время и терпение, чтобы по-настоящему узнать его, и тогда он начнёт раскрываться. «Да, понимаю», — кивает Элин. «А какое твое любимое место здесь?» «Пляж у реки». «Пляж у реки». Покосившись на Айзека, Эллен понимает, что его мысли тоже об этом месте. «Пляж у реки», который нарисовала на своей карте Кир. Брайди толкает Лию плечом. «Наверное, лучше всех его опишет Лия. Это ведь ты его обнаружила, да?» В Тони Брайде улавливается что-то натужное. Как будто на самом деле она просит Лию рассказать о пляже совсем по другой причине. «Видимо, хочет отвлечь её», — решает Эллин, заметив, что Лия не отводит глаз от леса за их спинами. Очевидно, расслабленное поведение, которое она демонстрировала, когда они только пришли. Являлась именно проекцией. Наблюдая за тем, как её взгляд мечется взад-вперёд, Эллен вспоминает, как столкнулась с Лией в лесу, её панику, когда зазвонил мобильный телефон. Её мысли переносятся к словам Брайди о бывшем парне Лии. Она вбила себе в голову, что это он взорвал фургон. «Лия!» — снова теребит её Брайди. «Это прекрасный пляж, но не всегда». Улыбается Лия, но ей как будто приходится прилагать усилия, чтобы поддерживать беседу. Река входит в систему гидроэлектростанций. Вода течёт к нижним водохранилищам, генерируя электричество. А излишек, если он есть, закачивают обратно. Летом, когда река полноводна, пляж исчезает. Она поводит плечами. Когда знаешь, что он не всегда есть, он кажется даже ещё более прекрасным. «Мы добавим его в список», — легкомысленным тоном заявляет Айзек. «А ещё мы слышали, что на одном речном пляже растёт дерево, на котором люди вырезают свои инициалы. Это тот самый?» Натянуто улыбнувшись, Мэгги теребит ножку бокала. «Да, но я не сказала бы, что это прямо местная достопримечательность». Они болтают ещё несколько минут. «Могу я воспользоваться чьим-то туалетом?» Интересуется Элин, вставая. Делать это на природе я пока что не готова. Сходи в мой, предлагает Лия. Это спит, но она не проснется. Только прости за бардак. Она улыбается, глядя на Брайди. Когда Брайди и это переехали, они взяли бразды правления в свои руки. Обещаю не осуждать, смеётся Элин, направляясь к трейлеру мимо кострища. В паре шагов от двери она слышит. «Не этот, это мой!» Элли наворачивается. Прямо у неё за спиной стоит Мэгги. «В другое время я бы, конечно, тебя пригласила», — улыбается она. «Но у меня потекли трубы. Именно по этой причине Нэтт и отправился в город купить замену». «Прости, я запуталась». Переводя взгляд с одного трейлера на другой, Эллин понимает, почему допустила ошибку. Снаружи темно, а внутри горит свет. И внутри фургона Мэгги видны детали, которых она раньше не замечала. Он выглядит более современным, чем она ожидала. Белые стены, светлый пол скорее подходит для Ли. Повисает неловкая пауза. Почему Мэгги не уходит? Она ведь уже показала нужный фургон. «Значит, мне туда?» Наконец спрашивает Эллен, ткнув пальцем на трейлер Лии. «Да, туалет справа». Проскользнув мимо Мэгги, она заходит в фургон Лии. Как и предупреждала Брайди, внутри царит хаос. Всё вокруг завалено игрушками и одеждой. Эллен протискивается через узкий проход к ванной, стараясь не потревожить спящую Эту, чья кроватка стоит на скамейке у задней стены. «Она почти у цели» как вдруг раздаётся глухой стук. Эллен вздрагивает и смотрит под ноги. Она что-то сшибла. На полу валяется открытая картонная папка с надписью «Счета» чёрным маркером. Элин нагибается, чтобы поднять её, и уже собирается засунуть обратно в кучу вещей, но тут её взгляд останавливается на имени, написанном на первом листе бумаги. «Это не Лия и не Брайди» а совершенно другой человек. Эйприл Блейк.